Институт философии В декабре 1954 года я был принят на работу в Институт философии Академии наук СССР. Произошло это при довольно комичных обстоятельствах. В Институте философии уже знали обо мне и о моей диссертации. институтские монстры во главе с модержинской были категорически против принятия меня на работу в институт модержинская специально приходила на факультет наводить обо мне справки она сколотила целую группу с целью предотвратить мое поступление в институт у нее был нюх старой чекистски она чуяла что я не наш человек. Так что никаких шансов поступить в институт философии у меня не было. Но вот однажды я присутствовал там на ученом совете, на котором защищалась докторская диссертация. Диссертант, бывший сталинист, теперь стал, как и многие другие бывшие сталинисты, антисталинистом. Меня это возмутило. Я выступил и охарактеризовал поведение диссертанта как типичную подлость. Я сказал тогда в заключении восточную пословицу «Мертвого льва может легнуть даже осел». Директором института был Степанян, бывший сталинист. Услышав мое выступление, особенно последнюю фразу, он молча вышел из зала и отдал приказ зачислить меня в институт на должность машинистки стенографистки это была единственная свободная ставка так я попал в институт философии академии наук ссср через несколько месяцев меня перевели в младшие научные сотрудники забавно что со мной и на этот раз серьезно беседовали представители райкома партии и органов. Они тоже восприняли мое выступление как защиту Сталина и расценили его как противоречащее новой генеральной линии партии. Важно было не то, что ты говорил по существу, а то, насколько говоримое тобою соответствовало, общей установки. Важно было не то, куда именно шла масса людей, а то, чтобы и ты шел в ногу с ней. Еще в сталинские годы рассказывали такой анекдот. Один старый большевик в пункте анкеты, в котором спрашивалось, колебался ли он в проведении генеральной линии партии, написал, что он колебался вместе с генеральной линией партии. Этот анекдот рассказывали открыто, над ним открыто смеялись, но за это почему-то не сажали. Антисталинистское движение. Я пришел в Институт философии Академии наук СССР в конце 1954 года, когда там уже... существовала влиятельная антисталинистская группа. Эта группа – явление, характерное для того времени. Такого рода группы возникали тогда повсюду в той или иной форме. Хотя они и не объединялись в единое антисталинистское движение, четко сформулированными лозунгами, все же есть основания говорить в данном случае о них как об элементах массового движения. Организационное единство исключалось условиями коммунистического общества, но оно и не требовалось. Однообразие условий и проблем во всех подразделениях советского общества тех лет обусловливало одинаковую направленность такого рода групп и отдельных личностей. У нас... В институте антисаленистскую группу возглавлял Доброхвалов. Личность, заслуживающая огромного уважения и памяти потомков. Заслуживающая, но, увы, не удостоивавшаяся. По образованию Доброхвалов был биологом, защитившим кандидатскую диссертацию еще до войны. Во время войны был офицером, потом фронтовым журналистом, стал полковником. После войны работал в газете «Красная звезда». В институт попал как человек, интересующийся философией естествознания. Он был человеком умным и мужественным. Вместе с тем был опытным во всякого рода внутрипартийных делах. В группу Доброхвалова вошли молодые сотрудники и аспиранты. Мы в нем единодушно признали своего лидера. Он действительно был прирожденным вождем сталинского периода. Но его способности вождя оказались направленными в другую сторону, против сталинизма. Доброхвалов возглавлял борьбу против сталинистских монстров, В течение пяти лет. Надо сказать, что эта борьба была далеко не безопасной. Прекратились массовые сталинские репрессии, но в ход пошли другие методы. В отношении меня, например, с первого дня работы в институте была организована настоящая травля. Мою диссертацию не утверждали, мои статьи не печатали. Редактор вопроса философии Камари заявил, что пока он жив, ни одно мое сочинение не будет нигде напечатано. Он сдержал слово. Печататься я начал лишь после его смерти, причем сначала в Польше и Чехословакии, и лишь затем у себя дома. Нескольких молодых сотрудников уволили из института. Самого Доброхвалова, в конце концов, выжили из института, испортив всякого рода клеветническими измышлениями всю его последующую жизнь. Причем это сделали либералы при поддержке сталинских монстров. Я восхищаюсь этим человеком и пользуюсь случаем, чтобы воздать ему должное». Тактика Доброхвалова заключалась в следующем. Расколоть сталинистских идеологов и философов на две группы, вынуждая левую их часть, имевшую формальную власть, бороться против правой части, имевшей фактическое влияние в коллективах. Тактика эта полностью оправдала себя. В течение этих пяти лет Удалось добиться того, что из института уволили несколько десятков наиболее гнусных сталинских монстров и на их место набрали молодых людей, гораздо лучше образованных и более либеральных, в своих воззрениях и настроениях. Сталинским зубрам, вроде Митина, Федосеева, Константинова, Юдина, Иовчука, Степаняна и других, навязали роль, десталинизации советской идеологии и философии. Это были годы неутомимой и последовательной борьбы, выражавшейся в тысячах мелочей. Наша институтская стенная газета стала органом и орудием борьбы. Она приобрела широкую известность, не раз была причиной больших скандалов, не раз обсуждалась, на уровне партийных органов вплоть до ЦК КПСС не раз запрещалось. Вокруг газеты сложилась группа художников, филитонистов, поэтов. Выпуск стенгазеты превращался в праздничное событие. Мы с Иленковым рисовали карикатуры, выдумывали подписи. Потом к нам присоединились художники Драгун и Никитин. Великолепные сатирические стихи сочинял Лев Плющ, бывший старший лейтенант. Жизнь его потом сложилась печально. Он был одним из тех, кто послужил прообразом поэтов в моих книгах. Несколько позднее в газете стал участвовать другой поэт Соловьев, ставший автором ряда книг по философии, имевших успех. Филитоны для газеты писал известный советский философ Гулыга. Он был долгое время редактором газеты. Замечу, между прочим, что газета играла в институте выдающуюся роль вплоть до начала 70-х годов, а в первые послесталинские годы ее роль была особенно эффективной. Другими формами нашей борьбы было участие в партийных собраниях, заседаниях ученых советов и кафедр, в симпозиумах и конференциях. Почти все они превращались в маленькие и порою серьезные битвы. Борьба шла за каждую мелочь, за формулировки резолюций собраний, за кандидатуры в партийное бюро, за премии, за рекомендации в печать к Книг или за отклонения. Модержинскую, например, каждый раз кто-то выдвигал в партийное бюро института, и каждый раз мы проваливали ее, расширялись и умножались философские учреждения. Стремительно росло число выпускников учебных заведений. Они просто численно стали подавлять сталинистов, не говоря уж. о лучшей образованности и раскованности. Как я уже говорил, после смерти Сталина мой антисталинизм потерял для меня прежний смысл. То, что происходило в сталинские годы, вызывало у меня протест, гнев, возмущение. А то, что стало происходить в послесталинские годы, стало вызывать у меня презрение. Появилось осознанное стремление выработать свой жизненный путь. Мое участие в институтской фронде стало определяться просто качествами характера, дружескими отношениями, сатирическим отношением к философской среде и еще тем, что мой путь временно совпал с путем послесталинских антисталинистов и либералов, преуспевающего Хрущевизма.